Знакомьтесь, Наталья Борисова. И более от меня вы не узнаете ни слова. Что это за особо, чем занимается, сколько лет? Дело в том, что Наталья Борисова — псевдоним. Автор укрылся за псевдонимом. Замена собственного имени — не такое уж редкое явление. Это иногда делают писатели, артисты, политические деятели. Между прочим, три самые зловещие политические фигуры XX века пользовались псевдонимами — Сталин, Ленин, и Гитлер. Но в данном случае я гарантирую, что за псевдонимом Наталья Борисова скрывается вполне приличный и очень даже симпатичный человек. Людмила Улицкая.